Несколько минут ничего не происходило, и я, напрягая все силы, пытался хоть немного ослабить веревки. Ничего другого не оставалось. Старик, казалось, уснул, но я знал, что он может притворяться. На твердом кожестом покрытии паразита посередине вдруг появилась вертикальная линия. Прямо у меня на глазах трещина становилась шире и шире, и вскоре показалась мерзкая, переливающаяся мутными цветами тело этой твари. До меня наконец дошло, что паразит разделился и теперь высасывает из моего отца жизнь и его плоть, чтобы хватило на двоих титанцев. И в то же мгновение я понял, что моей собственной свободной жизни мне осталось от силы минут пять. Мой новый хозяин уже родился и вот-вот будет готов перебраться ко мне на спину. Если бы было возможно разорвать путы усилием человеческой плоти, Я бы это сделал, но, увы. Старик не обращал на мои потуги никакого внимания. Я даже думаю, что он вообще ничего не замечал. В пределении контроль над носителем наверняка ослабевает, и, видимо, паразиты просто парализуют своих рабов. Старик, во всяком случае, сидел совершенно неподвижно. К тому времени, когда я, обессилев и потеряв всякую надежду вырваться, сдался, по телу самого паразита уже бежала тонкая серебристая линия верный признак того, что процесс деления вот-вот закончится. Именно это, пожалуй, и заставило меня думать о другом выходе, если то, что происходило у меня в голове, можно охарактеризовать словом «думать». Мои руки были связаны за спиной, ноги тоже связаны у лодыжек, и, кроме того, старик притянул меня за пояс к сиденью ремнем безопасности. Но ногам, хотя и связанным вместе от пояса вниз ничего не мешало. Я сполз по сиденью еще ниже, задрал ноги и изо всех сил ударил по приборной панели, включив сразу все стартовые ускорители. Перегрузка получилась, дай бог. Я не знаю, сколько в машине оставалось ускорителей, и поэтому не могу сказать точно, сколько вышло «Ж», но в общем немало. Нас обоих швырнуло назад. Отца гораздо сильнее, поскольку я был пристегнут ремнем. Его бросило на спинку сиденья и открывшийся беззащитный паразит оказался как между молотом и наковальней. Короче, он буквально брызнул во все стороны. Отца выгнуло в том жутком спазме, что я видел уже три раза, и с искаженным лицом, со скрюченными пальцами откинуло вперед на рулевую колонку. Машина резко пошла вниз. Я сидел и смотрел, как она падает, если вообще можно сидеть, когда висишь, привязанный только ремнем у пояса. Если бы тело отца, рухнувшее на приборную панель, не сбило все приборы, я бы еще мог что-то сделать, например, с ногами выровнять курс. Пытался, но ничего не вышло, видимо, управление еще и заклинило. Альтиметр деловито щелкал. Когда я нашел время взглянуть на прибор, он показывал уже 11 тысяч футов, затем стало 9, 7, 6, и мы вышли на последнюю милю. На высоте 1500 футов включилась радарная блокировка и один за другим выстрелили тормозные ускорители в носу машины. Каждый раз меня чуть не разрезало ремнем пополам, однако появилась надежда, что теперь машина выровняется и может быть я спасусь. Рассчитывать на это было глупо, поскольку отец по-прежнему лежал на рулевой колонке, но когда мы врезались в землю, я все еще надеялся. В себя я начал приходить, почувствовав какое-то мягкое покачивание. Ощущение раздражало, и в голове крутилась только одна мысль – когда же это кончится? Каждое, даже самое легкое движение, вызывало нестерпимую боль во всем теле. Я с трудом разлепил один глаз, второй вообще не открывался, и тупо огляделся, пытаясь сообразить, что же вызывает это раздражающее покачивание. Надо мной был пол машины но я довольно долго его разглядывал, прежде чем понял, что это такое. К тому времени я начал вспоминать, где нахожусь и что произошло. Вспомнил стремительный полет вниз, удар, и до меня дошло, что мы упали не на землю, а, видимо, в воду, может быть, в Мексиканский залив. Я не знал наверняка, да и не до того было. Мысль об отце отозвалась вспышкой боли и отчаяния.